Глава 10. Зеркальный дракон На опушке перед озером сидела светловолосая девушка. Неспешно кушала яичко, помидорку, плюшку с сыром и запивала все это соком из пакета. Покончив завтраком, она закурила сигарету, взяла в руки лежавшую на пеньке книжку и принялась увлеченно читать, время от времени улыбаясь тихонько посмеиваясь, что-то подчеркивая в тексте и делая какие-то пометки в блокнотике. Никто не нарушал ее уединение. Другие отдыхающие, расположившиеся на берегу озера неподалеку, не видели ни девушки, ни пространства вокруг нее, а проходящие мимо почему-то старательно огибали полянку по дуге, хотя девушка не была иной и никакими способностями магической защиты не пользовалась. Потом девушка отложила книжку, посмотрела на часы и задумалась. Через некоторое время из-за кустов вышли двое, он и она, приблизились, остановились и довольно-таки бесцеремонно уставились на нее. Рыжая девица ушла в сумрак, погрузившись в него на несколько слоев и на всех уровнях, увидев то же, что и в Яви, смотрела теперь в немом изумлении». Мужчина стоял и слегка смущенно улыбался, похоже, просто не находя нужных слов. Пауза затянулась. «Ну и?» – спросила хозяйка полянки. Парочка смутилась и опомнилась. Э, «Добрый день. Простите, зажигалки у вас нет?» «Извините, вы не видели здесь?» – одновременно произнесли оба. «Найдется. Не пробегал. Мрачно». Прервала их девушка, протягивая зажигалку. «Кто?» Снова в один голос спросили пришедшие. «Кто? Кто? Конь в пальто!» Пробормотала девушка и, не выдержав, рассмеялась. «Зеркальный дракон!» «Я Молин!» Представился мужчина. «А это Алиса! А вы?» «А я свет! Тот свет, которого вы, судя по всему, ищете!» Легкий ветерок пробежал по поляне и, коснувшись книжки, перелеснул страницы. Алиса успела прочитать только название и год издания, но этого ей хватило вполне. «Это она!» – внезапно севшим голосом произнесла она, сильно сжав локоть Моллина. «Вижу!» – хмуро ответил тот. «Хм, конечно, она!» – сказал зеркальный дракон. «Даже не сомневайтесь. Присаживайтесь и объясните мне толком, что вам нужно от зеркала». «Так там же!» «В книжке все есть!» — попробовал отделаться Молин, но Свет не сдавался. «Мало ли что в книжке, соврут, недорого возьмут. Вы мне лично скажите». Согласно замыслу, чтобы подготовить грядущее возвращение драконов одновременно, во все времена Фафнир отправился в прошлое, Яснард — в будущее, а я взял на себя настоящее». Встреча во времени, как тебе должно быть известно, намечена через девять лет. И произойдет в Теотиуакане, согласно древнему мифу. Известно, тогда и оживет зеркало. Ни раньше, ни позже, кивнул свет, что и тебе известно, и я не стану нарушать намеченный план ради лично твоей весьма туманно сформулированной цели. У этого мира... Еще есть время, пускай и немного, чтобы подготовиться к наступлению новой эпохи. Зачем же лишать его дополнительных шансов? Новая эпоха может и не наступить, слишком много сил, которые вовсе в этом и не заинтересованы. То есть большинство людей, да и иных тоже вполне устраивает тот мир, в котором они живут. И нахрена им какие-то глобальные перемены, непонятные зеркала и драконы, экспериментирующие со временем. Так? Не так. И до большинства мне нет никакого дела. В конце концов, насекомых и вирусов в этом мире еще больше, чем людей. Почему бы тогда не поставить во главу угла их мнение? Слова. Скажи лучше, что лично тебе нужно от зеркала сейчас, этот город, со всем содержимым, открыть зеркало здесь и сейчас, чтобы продемонстрировать всему миру, что произойдет в скором будущем повсеместно. Чтобы убедить всех иных работать, чтобы показать людям драконий вариант будущего, чтобы каждый из них получил возможность выбрать его или же любой другой из существующих вероятностных, или попытался создать свой собственный согласно своим предпочтениям, чтобы все поняли, что через девять Лет никакого выбора у них не будет, точнее, за них по умолчанию его совершит зеркало, чтобы всяк узнал, что мир, его предпочтение, прежде чем стать реальностью, многократно отразился в зеркале и, подвергшись воздействию других возможных моделей, предстанет в воплощенном виде несколько иным, чем воображается, то есть каждый получит. Свой мир, но не в ущерб мирам других, а значит, чтобы не оказаться в аду, вместо желанного рая необходимо, во-первых, учитывать интересы других, во-вторых, достаточно хорошо представлять, чего именно ты хочешь, чтобы люди вспомнили, что есть еще и странники, чья модель мира очень ясна и сильна на данный момент». Мировое господство через выстраивание своей никуда не ведущей пирамиды, в которой каждый будет втиснут между камнями, подмяв под себя одних и сделавшихся ступенькой для других. Подмена любви и свободы искусственными ценностями и извращенными потребностями. Превращение человечества в покорную и тупую амебообразную биомассу паразитов, из которой легко формировать кирпичи постепенно деградирующую и вырождающуюся в бездушных роботах по мере истощения ими энергии планеты, последующее уничтожение этого мира и внедрение с теми же целями в какой-нибудь другой, ну и, наконец, чтобы все узнали про зияющую между старым Миром и миром будущего пропасть времен, где каждому предстоит лично принять участие в битве за землю с этими строителями пирамид. Аргументы ветские. Так ты и меня, пожалуй, в свои адепты завербуешь, покачал головой свет. Ну а драконья модель мира это какая? Традиционная. Огненный шар полазмоет солнышко где каждая частичка в один момент занимает центральное положение, а в другой оказывается на периферии, где максимум степеней свободы и безграничные возможности для творчества, как совместного, так и индивидуального, где кто не всветится, тот сгорает, где согласно закону любви, чем больше излучаешь, тем больше получаешь взамен где кажущиеся хаос и анархия на деле являются стройной и единственной возможной системой, способной бесконечно поддерживать жизнь звезды и миров, которые от нее зависят, тех, что еще не развились до состояния самосвечения. Допустим, а ты уверен, что такая модель мира понравится всем? Она может... Не понравится только полным идиотам и тем, кто уже умудрился превратить свою душу в камень пирамиды. В любом случае, у тех и у других выбора уже нет. Ну а ошибок наделать не боишься? представляется это все красиво и заманчиво, а на деле как выйдет? Я же не один, ошибусь в частностях, другие подправят». Ну а что, если потом твои сияющие эльфы сочтут мрачноватого и, в сущности, далекого от совершенства дракона, недостойным пребывания в их мире? Такое тоже случалось? Отправлюсь обратно во мрак и начну все сначала. Не привыкать, хотя обидно. Мир, как мы его знали, подходит к концу. Мир, как мы его знали, и бог с ним. — продекламировал зеркальный дракон. — Что-нибудь еще? — Несущные проблемы, — кивнул Молин. — Во-первых, у меня почти исчерпан лимит энергии, а сил только иных из питерского ОФИ. Пока к нам не присоединились другие города и нет поддержки людей, скоро не будет хватать, чтобы сохранять колпак, не говоря уж о, о большем. — Во-вторых, Фафнир, добравшийся уже до Средневековья, не может пройти дальше из-за резкого активизировавшегося противодействия Инквизиции, и, наконец, в-третьих, утрачена связь с Яснародом. Что-то случилось, мне необходимо воспользоваться зеркальным порталом, чтобы найти его и вернуть обратно. Что-то подобное и ожидалось услышать, а то подозрительно все гладко у вас в книжке идет». «Теперь с Алисой. Свет перевел свои, ясные, мысли на Саламандру. Знаешь ли ты свою роль?» Алиса пожала плечами. «Отчасти, думаю, да. Чтобы поставить все точки над ее, я позволю себе кое-что пояснить. Дракон уже говорил тебе о возможном выборе, но ведь наверняка сказал по своему обыкновению не все». Итак, ты можешь попытаться ревоплотить своего возлюбленного мага, можешь уйти из ОФИ и предоставив дракона его судьбе жить дальше по своему усмотрению или сохранить свой нынешний статус Саламандры. В первом случае Алиса иная навсегда возвратится в сумрак, а здесь останется только Алиса-человек. Во втором ты сохранишь свою сущность иной – Но в том и в другом случае дракон ни через какое зеркало не пройдет, все его старания окажутся напрасны и будет вынужден вернуться обратно во мрак. И наконец третий вариант. На ближайшие 9 лет ты останешься здесь в качестве заложницы. Если за это время где-то там или здесь что-то случится с драконом, скорее всего погибнешь и ты. И наоборот, случись, что с тобой, дракона неизбежно накроет волной времени. «Пока этого я ничего не слышала», — сказала Лиса, кивнув сердитый взгляд в сторону то «Тото же, не мог же он тебе признаться, что зависит от Саламандры не меньше, чем она от него? Ну зато теперь ты действительно знаешь все и можешь выбирать». А если я сейчас выберу последнее, а потом когда-нибудь вдруг передумаю? каковос? Свет насмешливо посмотрел на Молина. Видимо, как ни крути. У Светлой бы такого вопроса не возникло. Может быть, теперь ты передумаешь? Еще не поздно оставить все как есть или произнести замену. В конце концов, есть Вивиан, есть Велга в резерве. Эти, если надо, выстрелят в упор, но не в спину. «Я, пожалуй, рискну», — отозвался Молин. «А я, пожалуй, не стану стрелять ни в спину, ни в упор», — сказала Алиса, хмурясь. «Да ты не злись, огневушка. Я ж не со зла и все понимаю. Ну ладно». Но о том и порешили. И до встречи в тело -тилукане. «Подожди». «На чём порешили?» – остановил зеркального дракона Молин, видя, что тот собирается уйти. «Я ж не зеркало и не Господь Бог, а просто маленькая частичка, оказавшаяся в этот момент в центре плазмоида, и что я могу тебе ответить?» – отозвался свет. «Порешили, что я попытаюсь довести нашу беседу до сведения зеркала, раз уж я его хранитель, а дальше пусть зеркало и решает». «А как мы узнаем о его решении?» Зеркальный дракон улыбнулся. «Думаю, что зеркало само вас оповестит, если сочтет нужным. Устроило же оно нашу сегодняшнюю встречу». «А книжку почитать можно?» – спросила Алиса. «Можно, но только после меня». И Свет убрал книжку и другие свои нехитрые пожитки в торбочку, аккуратно свернул полянку и исчез – разбежавшись серебряными бликами по соснам и поверхности озера и оставив на песке посреди пляжа маленький компас, стрелка которого еще долго крутилась волчком в поисках внезапно утраченного севера. И еще долго подозрительный толстяк с косичкой и с поляроидом, засевший в камышах на другом берегу озера вертел в руках редкий снимок, запечатлевший зависшие над пляжем два светящихся окурка со скромной подписью внизу «Союз Аполло». Стыковка состоялась и чертыхался. В таком состоянии и застала своего напарника Даша Уфонцева, а увидев фотографию и поняв, чей огород камушек, она припугнила свои темные очки и посмотрела на ведьмака так, что Олег покрылся липким потом.